— Удачно? — Да как тебе сказать? — Рассказывай, мне же интересно. Я усаживаюсь напротив, подперев кулаком щеку. — А что? — Вечер, ужин, неспешная семейная беседа. Но встретила меня воспитательница Ангелина Борисовна, добрая, толстая и, по-моему, несчастная тетка. Водила по комнатам, все показывала, знакомилась с детьми. А я заглядывал в глаза всем детям, которые проходили мимо нас. Тоскливые, просящие, надеющиеся, печальные, отчаявшиеся. Карие, зеленые, серые, голубые, круглые, роскосые, припухшие, узкие, прикрытые. Я смотрел им в глаза — Мои инстинкты молчали, а добрейшая Ангелина Борисовна продолжала рассказывать о своих питомцах. Кому-то это может показаться смешным, но, знаешь, она безотчетно делала это так, будто рекламирует товары народного потребления по телевидению. А может, это мне так виделось? Типа... Типа... «Леня у нас гений по математике. Пятизначные числа в уме умножает, делит. Спокойный мальчик, тихий. Леонид — бесшумная вычислительная машина, незаменима в домашних условиях. Питается от солнечных батарей. «Витька — чемпион наш по настольному теннису. Даже трудовика обыгрывает». А так-то играть у нас больше и не во что. Не в карты же. Виктор победитель. Если в игре Виктор, итог предрешен. Ставьте на Виктора, и вы в выигрыше. А ведь это и правда ее семья. Подумалось мне об Ангелине Борисне. Выходит, что она готова поделиться со мной членами своего семейства. Интересно... У нее здесь есть любимцы? По кому из них, расставшись, она будет больше всего скучать, как по родному сыну, а он все кудахчет. «Санька, это ты опять компот Мишки в кровать вылил? Смотри, он тебе в следующий раз в твою кровать написает. Ты почему, кстати, второе за обедом не съел сегодня?» Не вырастешь, шалопай. Ну, есть, конечно, среди них сорванцы. А так-то ласковые все, добрые ребята. Все ж от того, в какие руки попадут, такие и вырастут. От воспитания все. Александр, шутки и розыгрыши в вашем доме. Скука отменяется, контрастный душ эмоций гарантирован. А я вглядывался им в глаза и все про них видел, видел тех, кто в них живет и кто в них выживет. Наверное, я бы хотел не замечать, не видеть, но у меня нет выбора. Я не могу не видеть. Ты же знаешь. Вот Сашенька выколол глаз у кошки из любопытства естества испытателя без жестокости. но и без сострадания, просто из любопытства. Петя ненавидит воспитателей. Ему кажется, что это они отобрали у него родителей. Его детская месть проста и бесхитростна. Он ворует у них их собственных детей, тащит фотографии в рамках, выставленные на рабочих столах, между календарем и телефоном, ухитряется залезать в кошельки-портмоне, но никогда не берет деньги, только фотографии детей. Что поделать? Я все вижу. А между тем Ангелина Борисовна щебечет самоотверженно. Дети ж, они не даром как цветы, за ними уход нужен. Как вы их поливать, как удобрять будете, так они и вырастут. А я смотрю им в глаза и вижу. Максимка пытается разрушить все автомобили, которые оказываются в поле его досягаемости. Гвоздем, камнем, цепью от сливного бачка в туалете. Игрушечные, просто ногами. Его родители погибли в автокатастрофе. В этом детском доме нет игрушек автомобилей. Ни у кого. Леня выигрывает у своих товарищей в крестике нолики, И в морской бой все их скудные сбережения в виде конфет и пирожных. Ангелина Борисовна не отстает, держит меня под руку и стрекочет, стрекочет. В других домах вы, конечно, знаете, и умственно отсталые дети встречаются, и буйные, и неуравновешенные, а у нас Бог миловал все спокойные, все ангелы, просто рай, а не богодельня. Витька ворует у вечно поддатого трудовика детали и мастерит из них бомбу. Он еще не решил, как будет ее использовать, но обязательно использует. Он знает это наверняка. Санька обычно подкидывает свои экскременты в еду. Не то конкретно, а всей группе. Незаметно проносит на кухню в спичечном коробке И закидывает то в кастрюлю с супом, то в котел, где парится второе. В зависимости от того, что сегодня им помечено, Санька устраивает себе легкую диету, отказываясь то от первого, тот от второго. А Мишкой вправду по ночам писает в кровати соседей. Утром усатые няньки с толстыми, морщинистыми руками долго ругают детей за то, что те мочатся под себя. и обязательно делают запись о досадном инциденте в журнал старшему воспитателю».